у Никольских ворот. Возле историка архивного института, бывшей синодальной типографии, Никольская делает легкий, чуть заметный изгиб влево. Им намечается как бы граница двух частей улиц. Одна до синодальной типографии тяготеет к Красной площади, другая за ней к Никольским воротам Китай-города. Эти граница из зоны притяжения ощутимой сейчас, хотя Никольские ворота давно снесены. Первое здание, находящееся в зоне притяжения Никольских ворот, по современной нумерации дом 17, ресторан Славянский базар. Один из самых известных московских ресторанов. Здание Славянского базара свой современный облик приобрело в начале 1870-х годов. Это домовладение принадлежало Синодальной типографии, которая в XVIII веке выстроила на нем здание с флигелями, которое в начале XIX века было приспособлено под торговые помещения. В одном из помещений торговали издаваемыми типографией книгами, остальные сдавались в аренду. Здание, выходившее на Никольскую улицу, и его дворовые флигели к середине XIX века заняли многочисленные и разнообразные лавки. Поэтому это место москвичи называли Базаром. В 1860-е годы базар арендовал крупный промышленник и предприниматель Параховщиков. На месте лавок он решил построить фешенебельную гостиницу с ресторан. Прекрасно понимая необходимость сохранения в торговом деле традиционного названия, известного публике, и в то же время желая заявить об образовании и расширении дела, Проховщиков дает гостинице удовлетворищее обоим этим требованиям название Славянский базар. Проховщиков по своим убеждениям был славянофилом, и поэтому внутренние помещения гостиницы он решил оформить так, чтобы они соответствовали названию. Кроме собственных номеров, в комплекс гостиницы входили ресторан и концертный зал, который Проховщиков именовал Беседой или Русской палатой. Само здание под гостиницу перестраивали, вернее, строили почти заново в современном вкусе архитекторы Геддике и Вебер. Концертный зал декорировали известные архитекторы Гун и Кудрявцев, работавшие во входящем в моду русском стиле. Гуном построен сохранившийся до нашего времени особняк Проховщикова в Староконюшенном переулке, деревянный дом в русском стиле. Колонны, мебель, рамы портретов русских деятелей культуры разных веков, развешенные по стенам зала, были украшены резьбой по мотивам русского национального орнамента. Проховщикову пришла идея изобразить на панно композиторов славянских стран. Он обратился к модному тогда художнику Константину Маковскому, тот запросил за четырехметровое полотно 25 тысяч рублей. Прохоровщиков располагал лишь полутора тысячами. За эту цену согласился написать панно только что окончивший Академию художеств Илья Репин. В своих воспоминаниях он пишет, что ему назначенная за картину цена представлялась огромной, и сознавался он, я только из приличия умалчивал о своей радости от этого богатого заказа. По просьбе Прохоровского список композиторов, которых следовало изобразить на панно, составил директор Московской консерватории Рубинштейн. В этот список он включил русских композиторов: основоположника новой русской музыки Глинку, духовных композиторов XVIII века Бортнянского и Турчанинова композиторов начала XIX века и своих современников: Львова, Верстовского, Варламова, Адоевского, Даргомыжского, Балакирева, Римского-Корсакова, Серова, Рубинштейнов, польских композиторов Шопена, Монюшку, Лепинского, чешских Сметаны, Направника, Бендугора. Стасов, с которым Репин советовался при работе над славянскими композиторами, заметил, что в картину необходимо включить еще Бородина и Мусоргского. Репин был с ним согласен и попросил Прохоровского пополнить список этими именами. Вот еще», — вспылил Пороховщиков, Вы всякий мусор будете сметать в эту картину. Мой список имен музыкантов вырыпан он самим Николаем Рубинштейном. И я не смею ни прибавить, ни убавить ни одного имени из списка данного вам. Однако мне досадно, что он не вписал сюда Чайковского. Тут что-то есть. Но что делать? Репин вынужден был подчиниться. Наступил день торжественного открытия концертного зала Славянского базара. Московские ведомости поместили объявление о том, что 10 июня 1872 года Состоится с 8 часов вечера осмотр Русской палаты и выставка при вечернем освещении картины известного художника Императорской академии Репина. Во время выставки играет славянский оркестр под управлением известного цитриста Бауэра. Картину Репина Славянские композиторы хотел перекупить для своей галереи Третьяков. Но Пороховщиков запросил за нее огромную цену, и покупка не состоялась. После революции картина была передана Московской консерватории и сейчас висит в одном из её ФИЕ. С таким же великолепием, как концертный зал, был отделан ресторан Славянского базара. Бабарыкин в романе Китай-город описывает вид ресторана, каким он был в первое десятилетие своего существования. Зала, пишет Бабарекин, переделанный из трехэтажного базара, в этот ясный день поражало приезжих из провинции, да и москвичей, кто в ней редко бывал, своим простором, светом сверху, движением, архитектурными подробностями. Чугунные выкрашенные столбы И по мост выступающие посредине с купидонами и завитушками наполняли пустоту огромной махины, останавливали на себе глаз, щекотали по своему смутные художественное чувства даже у заскорузлых обывателей откуда-нибудь из Чухламы или варнавина. Идущий овалом ряд широких окон второго этажа с бюстами русских писателей в простенках показывал изнутри драпировки обои под изразцы, фигурные двери, просветы площадок, окон, лестниц. Бассейн с фонтанчиком прибавлял к смягченному топоту ног по асфальту тонкое журчание струек воды. От них шла свежесть, которая говорила как будто о присутствии зелени или грота из мшистых камней. По стенам пологие диваны темно малинового трипа успокаивали зрение и манили к себе за столы, покрытые свежим, глинцевито выглаженным бельём. Столики поменьше, расставленные по обеим сторонам помоста и столбов, сгущали трактирную жизнь. Чёрный с украшениями буфет под часами, занимающий всю заднюю стену, покрытый сплошь закусками, смотрел в столом богатой лаборатории, где расставлены разноцветные препараты, Справа и слева в передних стояли сумерки. Служители в голубых рубашках и казакинах со сборками Натали, молодцеватые и степенные, молча вешали верхнее платье. Из стеклянных дверей виднелись обширные сени с лестницей наверх, завешанные триповой веревкой с кистями, а в глубине мелькала езда Никольской, блестели вывески и подъезды. Славянский базар был рестораном, что называется, приличным и даже респектабельным. Гелеровский в своем перечне московских трактиров и ресторанов, в котором особое внимание уделил описанию разгулов, маленьких и больших купеческих безобразий, славянскому базару посвятил неполную страничку и весьма пресную. Фишинебельный славянский базар с дорогими номерами, где останавливались петербургские министры,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 Видишь, у меня в тарелке какие-то решетки. Что это значит? Это значит, что не минуешь ты острога, предзнаменование. А в тарелке ясно отразились переплеты окон стеклянного потолка. В дальнейшей своей судьбе славянский базар оправдал мечты его основателя, и его история оказалась связана с историей русской культуры, музыки, литературы, искусства. Среди постояльцев гостиницы можно назвать много известных имен – Чайковский, Стасов, Римский-Корсаков, Успенский, Тургенев, Чехов, Горький и другие. В июне 1897 года в одном из кабинетов Славянского базара в традиционное для ресторана время завтраков, в два часа дня, встретились руководитель театральных курсов, драматург Владимир Немирович-Данченко, И режиссёр любительской труппы Константин Станиславский. Немирович-Данченко предложил объединив курсы и труппу, создать свой театр. Станиславский тоже не раз задумывался об этом же. Близкие были их взгляды на театр и его общественную роль, художественный принцип. Заседание наше, вспоминал позже Станиславский о разговоре в Славянском базаре, началось в два часа дня.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 Однажды писатель Лазаревский заметил ему: "А из московских гостиниц вы очень любите Славянский базар?" И перечислил произведения, в которых Антон Павлович упомянул ее "Чайка", "Дама с собачкой", «Три года", "Мужики". На что Чехов ответил: "Это от того, что я москвич. В Славянском базаре можно было когда-то вкусно позавтракать". Но, видимо, иронично снижающие тему слова завтраки, скрывалось за собой что-то гораздо более значительное для чехова. Литература веды потратили немало сил, чтобы установить прототип дамы с собачкой. Почти все они уверены, что рассказ автобиографичен, назывались разные имена, но сам чехов хранил тайну, и ни один из множества мемуаристов, писавших о нем, не назвал имени этой дамы. После революции славянский базар Основное здание флагеля театра занимали учреждения. Гостиничные номера были превращены в жилые комнаты, поселили в них руководители разного уровня административных и хозяйственных учреждений. Все они, конечно, были партийными и в основном молодыми. Много лет спустя дом управ назвал их комсомольцы двадцатых годов. Мне довелось слышать рассказ одного человека, детство которого это эти тридцатые годы прошло на Никольской в бывшем Славянском базаре. Мы жили в том самом номере, утверждал он, куда приходила к Чехову дама с собачкой. Раньше всех, в конце 30-х годов, из помещения Славянского базара стало использоваться по своему прямому назначению театральное помещение. Ещё до войны в нем давали спектакли театр юного зрителя. И Московский кукольный театр. В 1965 году в нем открылся музыкальный театр для детей под руководством Натальи Саас. Затем это помещение получил Московский государственный академический камерный музыкальный театр Бориса Покровского. В середине 60-х годов в прежнем своем здании вновь открылся ресторан, сохранивший название Славянский базар.